Геракл и Хлаканьяна. «О Чака! О тот, кто сварил ведьмун Нтамбази в горшке, Который она предназначала для него!» Из эпической Песни Зулу. Эпос – высшая Ступень развития африканского устного Творчества. Еще столетия Назад западные ученые убеждали Себя и других, что никаких эпических Циклов, подобных европейским Песня о Нибелунгах или Калевале, тропической Африке существовать не может, что эта форма фольклора, как и все остальные достижения, была принесена сюда более цивилизованными европеоидными народами. Сегодня доказано, что эта точка зрения не имеет отношения к действительности. Там, где зарождались ранние государства, формировались целые эпические циклы. Помимо манденского эпоса о Сундиате и конголезских мифах о Лиандже и его предках, Это предание о Фаране у Сангая долины Нигера, эпический цикл сказаний Аленга Фума, родившийся в городах Суахили в Восточной Африке, южноафриканские песни о вожде Зулусов Чаке. А сколько таких эпосов не дошло до наших дней просто потому, что никогда не были записаны? Для историков Африки эпические истории о героях былых времен являются, конечно, бесценными ведь они хранят память о реально существовавших правителях или воинах далекого прошлого. Да, они редко отражают реальность без гипербол, но ведь героям во всем мире приписывают неординарные способности, обычно гипертрофированные. Как и в случае с Гераклом, Ахиллом или Христом, героями средиземноморской мифологии, рождению африканских героев сопутствуют чудесные обстоятельства. Необычный человек просто не может родиться обычным способом. Зулузский герой Хлаканьяна, например, начал говорить еще до того, как был рожден. А герой Итонда из мифа народа Нкунда мог выходить из чрева матери и возвращаться обратно. Раингом Баухима сразу же после своего появления на свет съел целого буйвола. Что касается Бакиньяны, героя-предка народа Нанди, то он стал продуктом настоящего непорочного зачатия. Его мать обварила кипятком голень – Откуда и появился чудесный младенец. Детство героя может быть разноплановым. Некоторые растут с волшебной скоростью и в младенческом возрасте забрасывают в небо копье, которое возвращается только через три дня. Другие, напротив, физически или умственно недоразвиты, вспомним ранние годы нашего Ильи Муромца, и становятся предметом насмешек сограждан, которым вскоре придется дорого поплатиться за это. Хорошим примером эпического героя является Сундията Кейта, основатель империи Мали, о котором мы уже упоминали в главе «История». Знаменитый эпос народов Манден в Западной Африке хорошо помнит самые чудесные моменты его биографии. Сундията был рожден вождем и чудесной женщиной Буйволом Сагалон. Рождение его сопровождалось знамениями, черные тучи закрыли солнце, раздались удары грома, полил дождь. Ребенком он был немощным калекой, до семи лет едва волочил ноги. Но когда настало время, Сундиятов встал и пошел шагами великана. Посланный за листьями Баобаба, он вырвал дерево одним взмахом руки, взвалив его на плечи. Его лук никто не мог натянуть. Он стал вызывать зависть других наследников вождя и был вынужден бежать из своей страны. В изгнании Сундията в совершенстве овладел военным искусством и был обучен магии. Призванный своим народом, он возглавил борьбу с завоевавшим страну колдуном-кузнецом Сумаора. Проблема заключалась в том, что Сумаора был неуязвим для оружия. Он ловил стрелы, пущенные в него сундьятой а копия запросто отскакивали от его груди. Он мог принимать 69 различных обличий. В разгар битвы ускользал от врагов, превращаясь в муху, либо и вовсе растворяясь в воздухе. Сунтьяте удалось одолеть Сумаора лишь после того, как он узнал от своей сестры и жены врага, что того может сразить только стрела с наконечником и шпоры белого петуха, тотема Сумаора. Победив колдуна, Сунтьята восстановил правление своей династии и создал великую империю Мали. Настоящих эпических героев, Не стоит путать с героями-трикстерами африканских сказок, вроде уже упоминавшегося Бонаваси Восточной Африки. Если трикстеры известны лишь своими не всегда забавными проделками, вроде того, чтобы подложить собственному отцу навоз вместо обеда, эпические герои совершают великие подвиги, бесповоротно влияющие на жизнь окружающих, спасают свой народ или хотя бы его лучшую представительницу, прекрасную принцессу. Героические эпос Африки сродни эпическим сказаниям других народов мира о борьбе героев силами зла. И, как и в других регионах мира, он строится по канонам, включающим наличие героев-помощников, чаще всего это животные, волшебные снадобья и амулеты, а также финальный бой героя с антигероем, результатом которого будет народное счастье. Именно так в кангалейском эпосе Макеле добыл для людей солнце, Ланкунда одарил всех богатством, а Иянья построил для соплеменников новую деревню. Продолжатель той же легендарной династии Лианджа воскресил умерших людей с помощью магического мешочка из кошачьей шкуры. Эпос о падении великого государства Вагаду, известного нам как Ганна, любопытным образом соотносится с историческими свидетельствами. Мусульманские народы Западной Африки рассказывают, что государство Вагаду, основанное народом Санинке, состояло из четырех областей и держалось на власти хозяина – черного змея по имени Бида, который, вероятно, действительно был тотемным животным правящего клана Ганы. Ежегодно в столице империи Кумби-Сале собирались представители четырех областей на торжественную церемонию жертвоприношения Биде, без которой единство, урожайности и богатство страны были невозможными. Каждая из областей по очереди должна была доставлять девушек в пещере, где обитал Бида, для ежегодного жертвоприношения. Но во время правления седьмого правителя в Вагаду случилось страшное. Девушку, предназначавшуюся в жертву, спас ее возлюбленный, неосмотрительно убивший змея. Перед тем, как умереть, змей произнес проклятие, и страну постигла ужасная засуха, а золото исчезло. Это был конец Вагаду. А голова убитого змея откатилась в земле Маленке, который стал известной как страна золота. Вскоре, как нам известно из истории, Именно здесь была основана империя Малии. Хорошо известен наиболее поздний эпос «Отчайки» воинственном основателе государства Квазулу, жившем совсем недавно, в начале XIX века. Из эпических сказаний о нем, записанных уже спустя 2-3 поколения после его гибели, можно узнать множество важных исторических подробностей о жизни этой легендарной личности, которая в памяти зулусов по сей день фигурирует как могущественный лев и слон одновременно.